Естественно, что вдохновением для названия их Легиона, Питти Паке, послужила именно она. Здесь они готовили сладости, болтали, отсюда погружались на неограниченное нейтральное поле, где ходили в гости к Куу Да, они толком не дуэлились, не сражались за территорию, и вообще с точки зрения других бёрстлинкеров, вели себя слишком несерьёзно для Легиона. Но эта троица очень дорожила как этим местом, так и этим временем. Но три дня назад, вечером пятницы 12 июля, их легион распался. Все они стали членами Неганебулос, легиона, владевшего соседним сугинами. На следующий же день они приняли участие в битве за территорию, обороняясь от отряда зеленых легионеров. И Сихока считала, что несмотря на неопытность, Справились они неплохо. Однако сразу после этого командирах Нового Легиона, Черная Королева Блэк Лотос, обратилась к ним с необычной просьбой. Она предложила им хотя бы раз встретиться в реальном мире. Сихока, не задумываясь, ответила «Мы обязательно обсудим этот вопрос». Но уже выйдя из бёрст-аута, схватилась за голову, когда увидела ошарашенные взгляды Сатоми и Юма. Прошло уже целых два дня, а сомнения так и не исчезли. Дело не в том, что она опасалась нарушить табу и раскрыть свою личность. Как она узнала, члены Неганебилос уже довольно давно начали встречаться в реальности, а если говорить об опасности, то Черная Королева, величайшая преступница ускоренного мира, рисковала гораздо сильнее. Пожалуй, Сихока следовало даже рассматривать ее предложение как жест доверия, На самом деле она не сомневалась, а боялась. У Нага Сихока, посредственности из посредственностей, не хватало мужества встретиться вживую с настоящими легендами ускоренного мира. Концом света Блэк Лотос и стратосферной кометой Скайрейкер, а также Сильвер Кроу. Сихока протянула руку к зеркалу, которое до сих пор стояло на столе. С отчетливым звуком положила его на стол плашмя, а затем в очередной раз вздохнула. Сихока стала бёрстлинкером два года назад, когда училась в шестом классе начальной школы. Её родителям стала одноклассница Сатоми. Их никак нельзя было назвать закадычными друзьями. Более того, они практически не разговаривали, и поэтому Сихока сильно удивилась, когда та обратилась к ней. Когда же Сатоми завела её в угол школьного двора и спросила «Ты любишь игры?» Она удивилась ещё сильнее. Через какое-то время после того, как Сихока стала бёрст линкером она спросила Сатоми о том, почему-то решила сделать её своим ребёнком. Но Сатоми лишь усмехнулась и сказала, что у неё в голове загорелась лампочка. Сначала она не поняла и не поверила. Но когда вскоре увидела в школьной библиотеке Юмы, которая читала книги и ела конфеты, то, можно сказать, такая же лампочка загорелась и в голове Сихока. Прерывав течение своих мыслей, Сихока уже собиралась была встать, чтобы налить еще чая, но тут Сатоми неожиданно тихо проговорила. «Вы знаете, я...» В тот самый момент, когда Сихока вновь уселась, Юма тоже развернулась и посмотрела в лицо Сатоми. «Вы знаете...» «Я очень рада, что могу сейчас вот так сидеть с вами в одной комнате, беседовать и есть сладости. Ведь на какое-то время я лишилась этого». Она подняла гладкую руку и положила её на галстук школьной формы, закреплённой в центре груди. Юма повторила жест вслед за ней. «Если честно, я плохо помню, что со мной было, когда меня заразил АСС-комплект». Сихо попросила меня забыть об этом. И мне хотелось бы так сделать, но я не могу забывать обо всём. Мы с Юмы ужасно поступили с Сихо и Кол Тян. И едва не успели натворить что-то совершенно непоправимое. То, что Сильвер Кроу и Лайм Белл проходили мимо и спасли нас, просто счастливая случайность. Этого я никогда и ни за что не забуду. Когда речь с Сатоми прервалась, Юмы и Сихо медленно кивнули. Слегка улыбнувшись, Сатоми кивнула в ответ, а затем продолжила. «Моим родителям была девушка-соседка, но она потеряла все очки через два месяца после того, как передала мне Брейнбёрст. Мне стало так грустно, так боязно, что я какое-то время не участвовала в дуэлях и не подключалась к глобальной сети. Я даже думала над тем, не прекратить ли вообще играть. Но всё-таки что-то тянуло меня назад в ускоренный мир». При всём, что я наговорила, мне мой аватар очень даже нравится. После этих слов её подруги вновь кивнули. Дуэльный аватар – это не просто игровой персонаж. Это уникальное воплощение, рождённое из души игрока. И вот я мялась и мучилась. И тут в моём классе произошёл небольшой инцидент. Во время обеда один дурак намазал шоколадной пастой булочку девочки, у которой была аллергия на какао. Девочка в ответ закричала «Сам это жри!» и размазала булочку по его физиономии. Тот встал на колени и извинился, весь коричневый, как шоколадка. «Ох и приятно же было посмотреть!» Услышав это, Сихока ощутила, что на лице проступила краска. Действительно, нечто подобное случилось, когда она училась в шестом классе. Немного сутулившись она спросила у Сатоми. Так ты из-за этого? Да, вот тогда я и поняла. До того самого дня ты казалась мне тихой и непримечательной девочкой. Но в тот момент я осознала, что на самом деле ты боец. Как я и предполагала, брейнбёрст успешно установился. И более того, ты почти сразу же обзавелась и своим ребёнком. Как же я была счастлива! Сатоми говорила с таким лицом, словно она вновь переживала все эти чувства. И когда уже Сихока почти прослезилась, Сатоми резко моргнула. «Кстати, а как у вас получилось установить brain брейнбёрст? Я про условия с ношением нейролинкера от рождения». «Ты только сейчас спрашиваешь?» Поёрзав на стуле, Сихока прокашлялась и ответила. «Я родилась немного раньше срока, так что носила его в качестве монитора здоровья. А Юма, если я правильно помню...» Для раннего развития? Именно? Правда, мне кажется, он не особо помог. С усмешкой отозвалась Юма, сверкая линзами очков. Несмотря на её слова, училась она гораздо лучше своих подружек. А что насчёт тебя, Сататян? спросила Юма в ответ. И та несколько неохотно объяснила. Но ну, я тоже из-за этого самого развития. Ясно, не сработало, значит. Ага. «Тьфу, Юма, молчи! И вообще, я тут такое рассказывала, так что слушайте!» Немного поёрзав на скамейке, Сатуми замычала, вспоминая, на чём остановилась. В итоге Сихока не выдержала, вздохнула и напомнила. «Ты говорила о том, что так радовалась тому, что мы с Юма стали бёрстлинкерами, что разрыдалась от счастья». «Не рыдала я! а Короче, что я сказать-то хотела?» Может, с точки зрения системы мы временно и распались. Но я очень-очень-очень сильно люблю Петипаке. И поэтому очень-очень-очень благодарна за то, что Ворон Кун и Болтян спасли нас, когда Легион едва не погиб. Поэтому я хочу сражаться бок о бок с ними. И если есть такая возможность, подружиться с ними и в реальности. Едва услышав эти слова... Сихока с ошарашенным видом подняла голову. Сатоми сказала, что обрадовалась тому, что Сихока стала Бёрстлинкером. Однако на самом деле эта Сихока нашла таким образом своё спасение. Благодаря этому она обрела в этом душном мире такое уютное, спокойное место. Да, Петипаке и эта комнатка были для Сихока настоящим убежищем. Здесь она могла ничего не бояться и дышать полной грудью. Но она не может оставаться в маленькой коробочке всегда. Ничто не вечно, ни в ускоренном мире, ни в реальном. Наступает время, когда нужно выйти наружу. Наступает время, когда нужно двигаться вперед, невзирая на все тяготы. Возможно, это время наступило уже давно. В тот самый момент, когда перед ней на неограниченном поле опустился белый ворон и протянул ей руку. Погрузившись в мысли, Сихока остановила взгляд на своей правой руке. И тогда Юмы с усмешкой в голосе заметила. «Ага, Сихотян вспоминает, как Воронкун её вылизывал!» «Что? Нет! Я просто подумала, что надо бы ему разок врезать, когда встреча в реальности!» Заявила Сихока, сжимая кулак и вскакивая за стола. «Решено! Завтра после уроков мы идём в Сугинами!» «Да!» – дружно ответили Юма и Сатоми, затем похлопали в ладоши и встали сами. «Раз так, надо бы приготовить гостинцев. Я за пирожки. Если на то пошло, нужны сладости в нашем стиле. Мятный чизкейк, сливовый пирог и шоколадный торт из рожкового порошка». «Отлично! Идём закупаться в магазин у станции, а затем домой к Юме. Идём!» Сатоми и Юма бодрым шагом вышли из комнаты. «Это же столько часов займёт!» Обронилась Ихока и напоследок бросила взгляд в маленькое окошко у дальней стены. На фоне неба, начавшего окрашиваться закатом, как раз пролетела птица.